Часть четвертая. Нил Сонов пробудился на самом рассвете и понял, что видел во сне кошмар. Лежал какое-то время с открытыми глазами, провел рукой по лбу. Испарено. Давно такого не было. Поднялся с кровати, налил себе стакан воды, осушил залпом. Хайтек так и не забрал свой арманьяк, ушел подавленный, и сейчас ополовиненная бутылка сиротливо стояла в темноте на столе. Слабые сумерки рассвета еще не заполнили комнату. Нилсонов подошел к окну. Совсем скоро небо начнет розоветь, изрежется яркими радостными полосами, но пока что-то в нем таяло вместе с темнотой, которая теперь никуда не денется. Что-то из его ночного кошмара. «Ну, привет тебе, страна теней!» — проговорил Нилсонов. «Значит, опять!» «Никуда не денется, пока все не закончится, так или иначе. Пока убийца Николая не будет наказан. Во сне он шел почему-то темному, похожему на тоннель, в котором он никогда не был прежде, никогда не видел наиву. А потом неожиданно оказался в одном очень знакомом месте — Оно было окутано прежней темнотой. Только это была страна теней, Нилсонов знал это наверняка, как бывает во сне. Это существующее в реальности очень знакомое место выглядело бы так, перенесись оно туда. Как и многие чудесные вещи, которые имеют свои проекции, порой извращенные до неузнаваемости, в месте, где все — тени, и все показывает свою изнанку. Вот и веселая сторожка выглядела пустой и скорбной, словно все живое давно высосали из этого места. Зачем он здесь, в этом вечном сумраке? Для чего пришел? И почему веселая сторожка вдруг переносится с такой знакомой плотины, где стояла лодка Николая, и где оставался для него шанс уплыть, и сейчас бы пил Нилсонов со старым другом эту ополовиненную бутылку арманьяка? Почему переносится? уже перенеслась в этот странный тоннель. Ему нельзя туда идти, нельзя подходить к тяжелой бункерной двери сторожки. Но ведь уснов свои законы, в них тоже витают тени, которые все изменяют до неузнаваемости. Нилсонов стучит в бункерную дверь. Возможно, чтобы спасти Николая. Возможно, он еще жив. Там, внутри сторожки, и все будет как прежде. Стучит громко, настойчиво, требовательно. Только ведь он чего-то не знает, что скрывает сон. Возможно, он здесь, чтобы спасти Николая. Только почему он так боится посмотреть на собственную руку, которой только что калашматил вкованную дверь? Но рука сама против воли поднимается к глазам. И как уж теперь не отворачиваться, сейчас он ее увидит. Сейчас вот. «Прямо в этот кошмарный миг!» С этим Нилсонов проснулся на самом рассвете. К счастью, он так и не увидел собственной руки и того, какой она могла бы стать в стране теней. К счастью, это был просто сон, ночной кошмар. Гиды Петропавловы в этот момент только начали готовить лодку, чтобы покинуть гостеприимных капитанов-раскольников в Серебряном бару и продолжить плавание. И никто из живых еще не знал, что приготовило окно 317 для несчастных, одичавших людей, которые еще тоже спали в своих потаенных убежищах. Лишь сумрачная тень предстоящего события сейчас стаяла в этом утреннем небе.